Причиной первого прямого столкновения Нерона с матерью послужили вполне естественные перемены в его личной жизни, стремление обрести в таковой независимость. Брак с Октавией не мог принести Нерону личного счастья. Брак этот имел для Огриппины смысл прежде всего политический, поскольку он ещё более закреплял позиции Нерона в правящем роде клавдиев. В истории редко встречаются случаи, когда молодые люди в подобные браки вступавшие бывали счастливы. Трагическим по своим последствиям стал и брак Нерона и Октавии. Сама Октавия ни в чем не походила на свою мать, ставшую на века символом самого чудовищного распутства. Доброе, мягкое, лишенное честолюбие, Она была совершенно не склонна ни только к распутству, но и ко всякого рода увеселения. Она была верной и преданной женой Нерона. Все источники того времени говорят о безупречности её поведения. Но не любил её Нерон. Не блистала Октавия и красотой, учитывая разницу, а, по-простому говоря, противоположность характеров молодых супругов. Нерон у Сектавии должно было быть скучно. Поэтому не стоит удивляться, что вскоре Нерон впервые в жизни по-настоящему влюбился в полную противоположность своей несчастной жены. Он стал возлюбленным вольноотпущенницы Акте, вчерашней рабыни, а ныне одной из самых прекрасных и известных гетер Рима. Тогда же у Нерона появились новые друзья на перстнике, двое блестящих молодых людей Марк Антон и Клавдий Сенацион. Сенацион был сыном вольноотпущенника императора Клавдия, а Антон был знатного рода, принадлежал к семье консула. Этому молодому человеку суждено было сыграть определённую роль в судьбе Нерона, оставить свой след в истории Римской империи и даже побывать с трагическим правдоиском некоторое время на троне. Пылкая любовь, как те, которая, будучи многоопытной гетерой, умело разжигала чувства Нерона, а также новые друзья, всё это увлекало принцепса, постепенно выводя его из-под влияния матери. Роскошные пиршества, полные соблазна тайные встречи, вот она настоящая жизнь, особенно когда рядом любимая женщина, такая искусная в любовных играх. Любовь Нерона казалась беспредельной. Светоний пишет, что он даже подкупил нескольких сенаторов, чтобы они засвидетельствовали царское происхождение возлюбленной принцепса. Акте была гречанкой, значит, речь могла идти о каком-либо царском роде эллинистического мира. Любовь Нерона и Акте встретила одобрительное отношение в среде приближённых императора, среди римской знати. Пусть молодой Цезарь тешит себя любовью с Гетерой и Вална отпущницей, главное, чтобы он не затевал прелюбодеяний со знатными матронами, не унижал бы именитые роды. Римская знать испытала столько унижений от любовных безумств Калигулы, Была настолько потрясена его откровенным инцестом, когда он не скрывал ни от кого своих любовных отношений с родными сёстрами, что амурные забавы Нерона и Акте она воспринимала как заурядную шалость юного повесы, берущего уроки любви у многоопытной гетеры. Огрипино однако этот неожиданный роман сына совсем не привёл в восторг. Сама по себе связь Нерона с вольна отпущенницей не могла её возмутить. В конце концов, её возлюбленный Паланд тоже был либертином. Дело было в другом. Актэ уводила Нерона из-под влияния матери, а уж этого Агриппина терпеть не могла. Какая-то геттера, недавняя рабыня, рушит все её планы, сводя на нет то, что было достигнуто таким трудом. Агриппина была безусловно человеком очень незаурядным, обладала немалым умом, была хитроумна и коварна. Но она не умела управлять своим гневом и приходя в ярость, действовала под влиянием сиюминутных вспышек, что неизбежно шло ей во вред. Её яростные нападки на Акте, её злые упрёки Нерону, только озлобили принцепса, его страсть не слабела, она наоборот располялась, и наконец он совсем вышел из повиновения матери. Такой поворот дела не мог оставаться тайной для окружающих, и им немедленно воспользовался воспитатель Нерона Сенека, сам желавший быть важнейшей персоной в государстве, сам стремившийся держать Нерона под своим влиянием. Ослабление позиции Грепины привело к тому, что Нерон всецело вверился Аннею Сенеке. Мудрый воспитатель ещё раз показал сколь неверны представления о философах, как о людях оторванных от жизни, чуждых её хитросплетениям. Сенека немедленно изобрёл прикрытие нероновой страсти. Его друг Анней Сэрен стал для всеобщего обозрения откровенно изображать пылкую влюблённость в Акте, подносил ей дорогие подарки, которые на самом деле были тайными дарами Нерона. На время ему удалось многих ввести в заблуждение и прикрыть от чужих глаз любовь императора и вольна отпущенницы.